Проезжая среди огненных шаров моста, я подумал, что я в сущности человек хороший и деликатный, с больной, несколько капризной волей, интересный и жуткий. Переутомление и ряд нервных потрясений должно бы сделали меня временно паралитиком. Я повалился на кровать, испытал мучительное нытьё всего тела и с мгновенно закружившейся головой исчез. Затем, проснувшись, приподнял голову, Дряблая смесь электрического и дневного света показалась мне плохим сновидением. Я снова исчез и проснулся с головной болью. Было темно, и, как мне показалось, кто-то уходя поспешно притворил дверь. То был, как я узнал после лакей, приходивший послушать, дышу я или сплю вечным сном. Наконец я проснулся в третий раз и окончательно. Мысль о сне вызвала отвращение, значит я выспался. На столе дрожали утренние световые зайчики. Сидя на кровати, как был в сапогах и прочем, я тихо покачивался из стороны в сторону, прикладывал ладонь к вискам, и было мне плохо. Организм тоскливо стонал, горло пересохло, во рту чувствовался такой вкус, как будто я долго жевал свинец. Выплюнул и выполоскал зубы известковым раствором. На круглом мраморном столике от графина с водой сияла радужная полоска. Я долго смотрел на нее, припоминая недавние свои переживания, вспомнил деньги, и ласковый холодок радости пробежал в спине, возвращая телу упругость. Я стал умываться, причесался, затем позвонил, и когда подали самовар, сказал слуге, «Я уже заявил полиции, что у меня между последней станцией и Петербургом украли весь багаж. Вот милейший 200 рублей. Отправляйтесь куда следует, купите мне пару хороших поместительных чемоданов». Пике иное и тёплое одеяло, дюжину простынь, дюжину наволочек, две подушки и дюжину пар белья. Сдачу возьмите себе. Но от него отделаться так скоро было нельзя. Он хотел знать в точности размер, цвет и качество. Наконец поклонился, едва не сломав себе спину, посмотрел на меня взглядом парализованного и пятясь скрылся. Я сел к столу, чрезвычайно довольный собой. Задумался, не заметив, как перестал петь, и остыл самовар. С жадностью выпил несколько стаканов теплого чаю. Затем долго стоял у окна с благодарным лицом, предвкушая наслаждение считать деньги. Пересчитав их, уютно рассовал по карманам, согрев ими душу. Надел шляпу и отправился за покупками. Часа три я слонялся по магазинам, удивляя приказчиков робким тоном вопросов, и не соответствующим ему шварянием деньгами. Я брал сдачу, не считая, демонстративно комкал бумажки, опуская их в наружный карман пиджака, и вообще вёл себя ничуть не лучше заправского вора, которому повезло. День был пикуче жарок. Обливаясь потом, я тащил от дверей к дверям толстые свёртки, страдая и наслаждаясь. Я купил два костюма, синий и серый, два пальто, золотые часы, калейдоскоп галстуков, Массу белья, три котелка, английскую шляпу, кольцо с бриллиантом, настоящую панаму, желтые, зеленые и черные ботинки, усовершенствованный самолов для рыбы, тросточку с серебряной ручкой, кавказские туфли и гетры, кашне. Не понимаю, как я донес это до ближайшего угла, где стояли посыльные. Вручив им свой адрес и свое имущество, я, мокрый с головы до ног, пошел медленно, расслабленный и довольный. Від почтового ящика заставил меня сунуть руку в карман брюк, покраснеть, вытащить измятое письмо к Жене и отпустить его. Глаза мои были вероятно расстрогенные и грустные. Жгучее раскаяние сопровождало меня до первой встречи молодой женщины. Увидев, что она не дурна, я подумал: "На свете много женщин". Я начал снова думать о Жене, о странной своей судьбе, о том, что Женя приедет и мы будем счастливы. но скоро заметил, что эти мысли оставляют меня равнодушным к далекой девушке и отдался полусознательным беглым размышлениям. Все, о чем я не думал, казалось мне безразличным. Вспомнив бросившуюся из окна Марию Игнатьевну, я ощутил нечто вроде болезненного сотрясения, а затем хладнокровно восстановил памятью всю эту сцену. Пожал плечами, приказал самому себе держать язык за зубами и завернул в прохладу кафе. В течение следующих 5 дней не произошло ничего особенного. Я жил в гостинице, бегал по ресторанам с Садам Трактиром. Дух беспокойной тоски швырял меня из одного конца города в другой. Я сиделся не уснуть в музеях, уходя из них с головой раздутой до чудовищных размеров всякого рода изображениями. Пил чай у знакомых. Все упомянутые ранее лица стали моими знакомыми. Ездил в клуб Но Лукаво отходил прочь, когда непритворённая дверь карточной дымилась силуэтами игроков, пьянствовал с певичками и вообще жил